Глава 62. Брюни Спала. Она сидела и черкала в своем блокноте под светом настольной лампы. Эта привычка была у нее с детства. Что-то среднее между фрирайтингом и интуитивным рисованием. Отдельные слова и рисунки соединялись в сюжеты, а иногда так и оставались разрозненными и бессвязными осколками чего-то неведомого. Иногда из них получались песни. Чаще ничего не получалось. Главное же, это занятие помогало ей расслабиться и перестать думать. Брю закрыла блокнот, отложила карандаш и подошла к двери. «Кто?» «Брю, это я». «Что? Чего ты хочешь?» «Я просто подумал, что ты тоже, наверное, не спишь. Может, хочешь поговорить?» Брю несколько секунд подумала и открыла дверь. Лоуренс с грустной улыбкой показал ей бутылку вина. «Раздобыл на кухне. По-моему, не помешает». Брю сделала шаг в сторону, и Лоуренс вошел. В другой руке у него оказались два бокала. Он поставил их на стол и достал из кармана штопор. Брю тем временем закрыла дверь. <звы> «Чувствую себя довольно паршиво. Ведь отчасти я тоже виноват в случившемся». Пока Лоуренс возился с пробкой, Брю, обойдя его, встала около окна, вглядываясь в бушующую пургу. Нет, все из-за меня. Я сделала Генриха тем, кем он стал. Я настояла на том, чтобы мы с Габ поменялись шарфами. А я изначально задумала эту поездку. И если бы не я, Габриэла, не оказалась бы здесь. Это ничего не значит. Ты ведь не знал, что так выйдет. Как и ты. Не нужно корить себя. Знаю, трудно перестать, но нам надо научиться жить дальше. Он приблизился сзади. Брю почувствовала его дыхание у себя на макушке. Над правым плечом протянулась его рука с бокалом. Брю взяла тонкую стеклянную ножку, и рука исчезла. В темном оконном стекле отразилось лицо Лоуренса, Брю показалось, что его губы кривит неприятная усмешка Самое паршивое то, что все это действительно не имеет никакого значения Весь мир скоро узнает о погибшей звезде блогосферы Габриэля И злобном карлике Генрихе Вайсе Этот выродок купил себе место в истории Въехал туда на ее плечах Но ведь он хотел убить меня Хотел Но даже если об этом кто-то и узнает, сразу же забудут. Для миллионов истина будет проста, как апельсин, селебрити и злобный завистник, Джон Леннон и Марк Чепман, Кеннеди и Освальд. А нюансы утонут навеки. От его слов по коже Брю пробежали мурашки. Она сделала глоток вина, и прохладный напиток обжег ей желудок. Если только эти Пинкертон и мисс Марпл из России не ошиблись, и убийцы до сих пор не на свободе. Вот тогда все будет совсем иначе.